глава девятая наука на службе токсикологии спектральный анализ кристаллы и точки плавления структурный анализ с рентгеном хроматография тем временем событие произошедшее на процессе против бухана на старой известно во всём мире при всём неуважении к американской науке тех лет это событие послужило решающим толчком к усилиям разрешить окончательно вопрос определения алкалоидов и ликвидировать оставшиеся сомнения. В последние два десятилетия XIX века выяснилось, что большинство сообщений об ошибках, вызванных крупными алкалоидами, нужно отнести за счет нечисто проведенного анализа или поверхностного наблюдения за цветом реакции. К тому же исключается присутствие алкалоидов, животных алкалоидов в экстрактах, полученных в результате точного применения метода стаса. И наконец, если это даже и случилось, то использование по меньшей мере шестицветных реакций и в случае необходимости физиологической пробы абсолютно исключает ошибки. Важнее однако было то, что токсикология сделал уже первые шаги на пути к достижению своей цели к созданию абсолютно безупречных методов определения алкалоидов, что приведёт во второй четверти XX века к поразительным результатам. 20 октября 1910 года в один из решающих дней процесса против доктора КИПН свидетелем выступил доктор Уильям Генри Уильсоп чтобы дать показания яди об обнаруженном в останках коры криптам. Это имя мы уже встречали в разделе о судебной медицины. Речь шла о гиосцине, одном из трёх растительных алкалоидов: атропин, гиосцин, гиосцианин, которые, будучи введёнными в глаза кошки, вызывают очевидное расширение зрачков. И при так называемом тесте Витали дают фиолетовый цвет. Разнимаясь многие недели поиском этом таинственного яда в останках коры крипто, Уильфс принёс сначала давно испытанной реакции, но достигнув кульминационного пункта своих показаний, это человек, которому суждено было в судебной токсикологии сыграть значительно большую роль, чем Стивенсон стал говорить о вещах, которые, по крайней мере, в Лондоне были ещё совершенно неизвестны. Он говорил о кристаллизации и о точках плавления алкалоидов. Уильсет не был таким блестящим свидетелем, как Спилберри. В приклонные годы он говорил, иронизируя над самим собой, что его успехи перед судом нужно отнести за счёт того, что он походил на простака, не будучи им. И теперь эти впервые появившиеся сопонятия набрёл в такие неброзрительные фразы, что трудно было оценить, какие перспективы эти открытия будут иметь в будущем. После опыта с глазами кошки Уилсэкс обработал полученные методом стас экстракты, содержащие алкалоиды, раствором бромистого калия. Большинство алкалоидов после этого давало сапки Я образовала кристаллы типичной для каждого алкалоида формы, что можно было наблюдать в микроскоп. Атропин и гиосцимин образовали иглоподобные кристаллы. Гиосцин же принимал форму капель. Таким образом, Уилсцу удавалось идентифицировать в своих экстрактах яд гиосцина. Определение яда по кристаллам Было первым шагом на новом пути. Правда, уже Стас пытался идентифицировать некаким с помощью кристаллизации, и американец Вормли сообщал о подобных опытах, но только теперь этот метод обратил на себя всеобщее внимание. Но это не всё. Впервые все интересующиеся этим вопросом узнали ещё об одном новом методике. Она основан на том, что после кристаллизации при нагревании алкалоиды плавятся. Притом процесс плавления наступает у разных алкалоидов при совершенно разных температурах, поэтому можно различать яды по точке их плавления. Так во время перекрёстного допроса у Уильсакса, защитником Криптона Тобином, все узнали, что точка плавления обработанного хлоридом золота атропина 148 градусов Цельсия. Точка плавления гиосциамина 160 градусов Цельсия и точка плавления гиосцина 190 градусов Цельсия. Работа последующих 50-летий породила такие методы определения алкалоидов, о которых не могли мечтать не только первые изобретатели цветных реакций, но и преемники Уильяма Генри Уилсекса. Их возникновение происходило на фоне развития химической фармацевтической промышленности, начавшегося во второй четверти 20 века, с того, что путём выделения естественных растительных алкалоидов стали создавать искусственные синтетические продукты, которые походили по своему терапевтическому, а также ядовитому действию на соответствующие растительные алкалоиды или даже превосходили их. В 1939 году фармакологи Айслеб и Шауман открыли синтетическое вещество Долантин, которое объединяло в себе свойства естественных алкалоидов атропина и морфия. Под названием Демирол, Петидин, Долозал, Непередин, Передозал совершил своё победное шествие вокруг света Долантин будучи медицинским средством, а в то же время средством случайных, добровольных или намеренных отравлений. Во время Второй мировой войны химики Эргерты, Бокнюль обнаружили синтетический продукт поломидон, более уталяющее действие которого во много раз превосходит морфий. Он также быстро нашёл применение во всём мире, как амидон адолондоласин, федиптон, неодо, гипталгин, буталгин, петалгин и другие. Но делонтин и паламидон только два из многочисленных синтетических лечебных и ядовитых веществ, которые оказывают действие как алкалоиды и дают реакцию как алкалоиды. К старым растительным ядам прибавилось множество синтетических алкалоидов. Число их продолжало расти, когда в 1937 году во Франции было выпущено первое искусственное лекарство антигистамин против аллергических заболеваний всех видов, от астмы до экземы. За несколько лет число их перевоило за 2000. Среди них, по крайней мере, несколько дюжин являлось лечебными и потенциально ядовитыми веществами. Все это были искусственные алкалоиды. Новые средства вынудили судебных токсикологов принять участие в соревновании между изготовлением ранее неизвестных ядов и выработкой методов их определения. Метод Стаса не утратил своего значения, он был лишь усовершенствован, но при этом требовалась большая чистота экстрактов. Требование это превысило степень, известную во времена Уилсакса. Не потеряли своего значения цветные реакции. Их число возросло во много раз вместе с ростом числа ядов. В 1955 году имелось уже 30 различных тестов определения морфия. В области разработки новых цветных реакций работали главным образом англичане, канадцы, американцы, педагоги. Немцы, французы, шведы и китайцы. Это были Фултон, Томис, Шусинг-Чен, Формило, Вентли, Беснард. Идентификация алкалоидов по точке их плавления получила дальнейшее развитие в трудах ученых Австрии, Фишера, Брандштегера и Раймерса, а также в трудах профессора фармакологии в Инсбруке Людвига Кофлера, умершего Фишера. В 1951 году Кофлер изобрел специальный микроскоп, под которым можно было плавить и исследуемые вещества, фиксировать начало плавления, сверять по термометру, вмонтированному в микроскоп температуру плавления. В это же время бурно развивался метод идентификации алкалоидов по их кристаллизации. Англичанин Кларк Создал в Лондоне коллекции по меньшей мере 500 форм кристаллов различных алкалоидов, чтобы делать возможным быстрое сравнение кристаллов исследуемого объекта под микроскопом. Были испытаны почти 200 химических реагентов, с помощью которых образуются кристаллы в растворах, содержащих алкалоиды. Пионерами этой работы были Уитмар, Тревел Вкинул я левит тенгер хафкинсбахман вагнар марсико и вахсмут. Теперь достаточно было иметь несколько капелек экстракта. Микрокапли в 0,5 мл было достаточно, чтобы проделать 500 различных проб. Больших успехов в области токсикологии удалось достичь в середине XX века благодаря физике. С тех пор, как немецкие исследователи Роберт Бунзен и Густав Кирхгов в 1859 году создали предпосылки применения спектрального анализа для нужд судебной медицины, прошло ровно 100 лет. В 1895 году Благодаря открытию рентгеновских лучей появился ещё один вид лучей, также образующих спектры. В 1912 году немецкий физик, лауреат Нобелевской премии, фон Лауэ указал на то, что кристаллы химических веществ могут служить призмами для преломления рентгеновских лучей. Если пропускать рентгеновские лучи через подобный кристалл, то он преломляет в шест случаях таким специфическим образом, что по виду преломления можно судить о происхождении соответствующего кристалла. Английский учёный, лауреат Нобелевской премии Брэг, голландский учёный, лауреат Нобелевской премии Добье, работавший в Цюрихе, в Берлине и позднее в Соединённых Штатах Америки, А даже его швейцарский коллега Шерр разработали в годы предшествовавшие Первой мировой войне и после 1914 года метод рентгеновского структурного анализа кристаллов. Позже подверглись регистрации особые свойства тысяч кристаллизированных химических веществ, отмеченных при рентгеновском структурном анализе но лишь в 1949, 1950, 1952 и 1955 годах токсикологи Андерсон, Розенблум, Марион, Губле, Леви и Фармило распознали значение ультрафиолетовой и инфракрасной спектроскопии для идентификации многих алкалоидов из экстрактов растений. В это время на чрезвычайное значение рентгеновского структурного анализа для токсикологии обратили внимание такие токсикологи, как дачанин Гуанг и бельгийц Лакруа. Этот анализ позволял просто и быстро определять кристаллы различных алкалоидов, а тем самым и сами алкалоиды. Американские ученые Варнс, Марвин, Габарино и Шепард возглавили работу о систематизации характерных признаков, способствуя идентификации с помощью рентгеновского спектрального анализа большого числа алкалоидов. Но, может быть, всё это было не самым важным. Более важное открытие носит странно звучащее название хроматография. Прежде всего, англичанин Карри обеспечил этому методу анализа триумфальное шествие в токсикологию в 1903 году русский ботаник Цвет изучал водные растительные экстракты, которые содержали различные натуральные красящие вещества. Один из этих экстрактов он наливал в стеклянную трубку-колонку, наполненную порошком мела, при этом мел впитывал красящее вещество из экстракта. В головной части меловой колонки возникал слой, в котором оседали все красящие вещества, а с нижнего конца колонки стекал чистый водяной раствор растительного экстракта. Далее происходило неожиданное. Когда ученый сверху снова заливал воду в трубку-колонку, то цветная зона опускалась, но не целиком. Красящие вещества отделялись друг от друга и повисали на различной высоте колонки с четкими границами между цветами. Если снова наливали воду, то они опускались, стекая одно за другим. Свет открыл способ разделения смеси различных веществ и разложения их на составные части. Этот способ разделения получил название хроматографический анализ по названию краски, хрома и письма графика на греческом языке. Способ этот был забыт, и в начале в 30-х годах вновь открыт немцем Рихардом Цюном в Гедельберге выяснило, что с помощью хроматографии можно разлагать на составные части различные химические вещества и таким образом идентифицировать их составные части. Если составные части были бесцветными, то их положение в колонке определялось с помощью ультрафиолетовых лучей или реактивов, которые как и при токсикологических анализах, давали определенные цвета. Наконец выяснилось, что мел можно заменить фильтровальной бумагой, которая давала тот же результат. С 1950 по 1960 год токсикологи овладевали новым методом. Бумажная хроматография стала для определения алкалоидов самым великим достижением алкалоидов со времен Стаса. В разработке этого метода принимали участие многие ученые. Англичанин Кари, немцы Цандер и Зиммер, бразильцы Морос и Пальма, американец Геннест, швейцарцы Бюхи, Шумахер и другие ученые. Созданные на протяжении столетия цветные реактивы стали средством, которое делает видимыми бесцветные алкалоиды, в мельчайших количествах осаждающей раздельно на фильтровальной бумаге. С введением хроматографического анализа в систему токсикологии закончилась столетняя история охоты за растительными алкалоидами и за их синтетическими родственниками. И всё же это был лишь один акт из драмы человеческих усилий, заблуждений и триумфов, новых заблуждений и новых триумфов. Правда, речь идет об акте, определившем ход дальнейшего развития всей судебной токсикологии. Борясь с алкалоидами, токсикология попутно научилась распознавать действия большого числа других ядов и определять их. Вместо когда-то известного небольшого ряда металлических и минеральных ядов, эпоха химии индустрии породила необозримое количество ядов и расширила круг их Их ряд протянулся от соединений марганца, железа, нителя и меди до талья. В виде стиральных порошков, яда химикатов для борьбы с насекомыми и медикаментов они попали в руки миллионов людей. Маленький ручеек газообразных ядов, как, например, газ синильной кислоты, также превратился в необозримый поток — За возглавлял ряд ядовитых газов по прежнему углекислый газ. За ним следовали сероводородные и сероуглеродные соединения вплоть до трихлорэтилена. Все эти ядовитые вещества попадали в руки людей. То же самое относится к множеству кислот и щелочей, от метилсульфата до соли циловых кислоты, компонента жаропонижающего и болеутоляющего аспирина, завоевавший здесь мир уже много десятилетий, занимающий третье место среди ядов самоубийц после углекислого газа и барбитуратов. Ни один наблюдатель не мог бы оспаривать факта, что из первых усилий, шедших на острие пионеров, выросла целая наука. И всё же, несмотря на все триумфы, все успехи уже в XIX веке встал вопрос, достаточно ли доказать наличие яда в выделениях в крови и в тканях тела живых или мертвых, чтобы установить, идет ли здесь речь о жертве умышленного отравления, самоубийства или о медицинском и профессиональном отравлении. Достаточно ли, как это иногда случалось, приблизительного определения количества обнаруженного яда и сделанных на этом основании приблизительных выводов о количестве принятого жертва яда. Не следовало бы найти методы точного определения количества обнаруженных ядов. Не в этом ли заключается главная цель – венец всех усилий?